Аннотация Этот магазинчик своеобразно оформленный, забит самыми разнообразными редкими вещицами. В нем полно недорогой бижутерии, и в нем витает аромат середины 20 века. А его хозяйка варит лучшие в городе кофе и гордо называет свой магазин Эмпориум Сюзанны Пикок. Именно здесь Сюзанна, которая постоянно конфликтует с отцом и мачехой, ссорится с мужем и считает себя виновной в смерти матери взбалмошной красавицы Афины Форстер, обзаводится первыми в ее жизни настоящими друзьями, узнает правду о своей матери и находит свою любовь. Впервые на русском языке.